17 августа Вечер Сегодня произошло такое из ряда вон выходящее событие, что у меня до сих пор дрожат руки. Хотя Полли говорит, что я проспала часа четыре, не меньше, и за это время должна была успокоиться. Случилось то, чего я совсем не ожидала. Но как бы то ни было, раз уж я начала писать дневник, я не могу все это не изложить. Начну с того, как утром я поймала себя на мысли, что почему-то довольно долго не было приступов. Конечно, три дня не срок, но если судить о том, что раньше боли мучили меня через день, становится вполне понятным, почему я об этом подумала. Неужели действительно все дело в этих проклятых таблетках? Эта мысль так крепко засела в голове, что поначалу я даже ощутила мелкую тошнотворную дрожь. А вдруг все это кем-то специально подстроено? Но зачем? Кому выгодно, чтобы я как можно дольше не могла вспомнить, что со мной произошло? А если я на самом деле перешла кому-то дорогу? Задумавшись, я невольно ощутила, что все это я проговариваю вслух, и начала ругать себя за то, что совсем не контролирую эмоции. Мои мрачные размышления были прерваны появлением Полли. Сегодня ее было не узнать. Всем своим видом она излучала загадочность и таинственность. Серо-зелёные, обычно строгие глаза так и светились желанием сообщить мне нечто важное. Настолько значимое, что она даже забыла поздороваться, а как только очутилась в палате, Торжественно подняла правую руку и магическим голосом произнесла. «Вы не поверите в то, что я вам сейчас сообщу». От такого вступления я на секунду лишилась дара речи. «Только вчера мы об этом поговорили», продолжала сиделка. «И представьте, сегодня утром он появился». «Нет, определенно в нашем мире существует загадочное и необъяснимое» то «Он!» С трудом разлепив губы, выдохнула я. «Он!» Лицо Полли сияло, как начищенная медная монета. «Он!» «Николас, наверное!» «А кто же еще?» «Мой муж!» Я почувствовала, как Пол уходит у меня из-под ног. «А вот это он скажет сам!» Рот женщины расплылся в улыбке до ушей. «Он просил вам пока ничего не говорить. По-видимому, хочет сделать сюрприз. «Ничего себе сюрпризик!» – ошалело пробормотала я. «Так и с ума можно сойти?» «Ну…» – женщина вытянула губы трубочкой и плавно взмахнула рукой. «Я думаю, до этого не дойдет, если вы не сошли с ума после такой аварии…» «Однако, мне кажется, что я заговариваюсь, он ждет в коридоре. Кстати, довольно деловой и обаятельный мужчина, и к больным с таким положением, как у вас, попасть очень непросто». А он буквально за 10 минут сумел убедить администрацию, что ему это необходимо. «Что, дал денег?» – невольно вырвалось у меня. Серо-зеленые глаза гневно сверкнули, но в следующую минуту Полли уже равнодушно пожимала плечами. «Все возможно», – уклончиво ответила она. «Судя по внешнему виду…» «Он богат?» Мне не терпелось узнать как можно больше. «Похоже, что да. Одет, по крайней мере, довольно изысканно. И, главное, со вкусом. Я что и говорю, такой обаятельный мужчина. Подождите, я заметалась по комнате, уже не обращая внимания на болтовню сиделки. Какой кошмар. В этой комнате даже нет зеркала. Как я смогу привести себя в порядок? Тем более, если учесть, что я не видела себя целый год. «Зеркало!» – истерически закричала я. «Мне необходимо посмотреться в зеркало». «Я даже не знаю, как выгляжу!» «Успокойтесь, прошу вас!» Полли даже покраснела от волнения. «Вы же понимаете, зеркало вам повесить никак нельзя, вы бы его тут же разбили!» «А сейчас...» Я по-детски вскликнула и укоризненно посмотрела на нее. «Сейчас, что прикажете делать?» «По-моему, у меня для вас кое-что есть!» Женщина с озабоченным видом полезла в карман халата. «Вот, взгляните!» И она протянула мне небольшое зеркальце в изящной плетеной оправе. Из маленького блестящего овала на меня смотрело чье-то чужое лицо. По крайней мере, раньше я его никогда не видела. В целом, оно произвело более-менее благоприятное впечатление, хотя я ожидала увидеть дико горящие глаза с обрамляющими их зелеными или красными кругами и торчащие в разные стороны волосы. Но причесаться и в самом деле не помешало бы. «У вас есть расческа?» спросила я настолько деловым тоном, что Полли невольно улыбнулась. «Есть!» Она достала из кармана халата небольшую массажную щетку. «Определенно муж у вас был, и причем не только был, но и старался исполнять ваше любое желание или каприз. Иначе откуда взяться ноткам, не терпящим возражения?» Я только хмыкнула. Пожала плечами, взяла предложенную мне массажку и начала причесывать растрепанную шевелюру. Нет, более решительно забрала ее у меня. Не так. Держите зеркало, я вас сама причешу. Каким образом эта пожилая женщина научилась разбираться в модных прическах, я так и не поняла. Буквально за несколько минут она взбила мои волосы словно пену от шампуня и уложила так, что они накрыли голову, золотистым, светящимся куполом. «Нравится?» с улыбкой спросила она. Я довольно кивнула. «Ну все!» Лицо Полли снова приняло серьезное выражение, хотя в глазах продолжали плясать веселые задорные огоньки. «Теперь думаю, что могу позвать вашего таинственного незнакомца». «Зовите!» Я с улыбкой кивнула. Полли вышла за дверь, и до меня донеслись приглушенные голоса. «Кто же он все-таки такой?» – мучительно подумала я. Дверь резко распахнулась, и он вошел в палату. Я машинально оценила дорогой костюм, не менее дорогое элегантное черное пальто и стильные до блеска начищенные ботинки. Посмотреть ему в лицо я почему-то постеснялся. «Здравствуй, Джина!» – раздался низкий, но очень приятный мужской was yes.